мы увидим, что внесли в мозг человека необратимые изменения, которые, к несчастью, уже нельзя будет устранить. Преимущество психического самопрограммирования перед всякого рода фармакологическими и генохирургическими воздействиями мы видим прежде всего в том, что такое самопрограммирование делает человека истинно свободным творцом собственной личности. Именно этот путь совершенствования личности исключает всякий соблазн навязать что-то ей несвойственное или, тем более, преднамеренно программировать ее поведение посредством постороннего вмешательства. А соблазн здесь весьма велик. Нередко уже и сейчас в зарубежной печати приходится читать сообщения о хирургических операциях на мозге, проводимых без согласия самого человека или его родственников и преследующих цель сделать его психику более пластичной, а характер покладистым. Аналогичные цели могут преследовать и случаи подмешивания в пищу определенных фармакологических веществ и некоторые другие воздействия, которые лишают человека инициативы, воли, самостоятельности, и модифицируют его психику таким образом, что он становится идеально послушным биологическим роботом. В подтверждении сказанного уместно привести некоторые выдержки из книги Толкунова «Похитители разума». Не лишнее предупредить читателей, что эта книга представляет собой не очередной выпуск научной фантастики, а полностью основана на материалах зарубежной прессы и официальных документах. 2 марта 1967 года, читаем на одной из ее страниц, в Маниле, был арестован некий американец Луис Анджело Кастильо. Он был обвинен в подготовке заговора с целью убийства президента Филиппин Маркуса. Во время допросов следователи по просьбе самого Кастильо дали ему сыворотку правды и провели с ним ряд сеансов гипноза. Во время одного из таких сеансов арестованный признался что участвовал в одном убийстве четырьмя годами раньше. По его словам, он был запрограммирован убить человека, который должен был проехать в открытой машине. Хотя Кастильо не знал его имени, все приметы сходились с Далловской трагедией 22 ноября 1963 года. После этого признания арестованный попросил политического убежища. При этом он... Много говорил о некой мадам Крепс. В докладе гипнотизера, работавшего с ним в манильской тюрьме, отмечалось, кем бы ни была эта мадам Крепс, она полностью контролировала поведение и сознание Костильо. Этот же гипнотизер обнаружил, что его подопечный может пребывать на четырех различных гипнотических уровнях. В соответствии с каждым из них менялись манеры поведения арестованного, его личность. В состоянии «Зомби-1» Кассивий был полностью уверен, что он «Антонио Реес Елариага», как и значилось в его паспорте. «Зомби-2» — несговорчивый агент ЦРУ. «Зомби-3» — агент, который провалился и собирается совершить самоубийство. В состоянии «Зомби-4» Кассильо признался, что его настоящее имя – Мануэль Анжелу Рамирес, ему 29 лет, он уроженец района Бронкс, Нью-Йорке. Он также вспомнил, что проходил подготовку в специальной оперативной группе ЦРУ в лагере, где его обучали диверсионной деятельности. На каждом из этих уровней у него менялись пульс, частота дыхания, потовыделение. Филиппинские врачи и психиатры, исследовавшие поведение Кастилью, составили доклад, в котором констатировалось. Феномен зомби представляется нам как сомнамбулическое поведение, которое проявляется в виде реакции на серию слов, фраз, заявлений, очевидно, неизвестных человеку в его нормальном состоянии. В состоянии зомби человек может вставать с постели, передвигаться, нажимать на курок пистолета. Он безучастно озирается, может упасть на пол без видимых признаков болевых ощущений. Экспериментально доказано, что цель поведения данного зомби — убийство президента Маркоса. Здесь следует объяснить содержание самого термина «зомби».